Глава 80 надеяться было не на что Все. Когда меня затопила чистая магия, и после, переполнив, хлынула в терно, я подумала, что умираю. Может быть, внутри меня что-то надорвалось, может быть, я истекаю кровью, может быть, малыш. Но вместо того, чтобы ослабнуть. Я чувствовала себя все крепче. Это был даже не фонтан силы, река силы, океан. Он был настолько мощный, что не мог иссякнуть. — Аги, что? — удивленно, даже испуганно спросил Терн. — Что ты сделала? — Это не я, — прошептала я изумленно. Почувствовала вздох, его ладонь на своей руке, судорожно вцепившаяся в ткань рубашки. — Это наш сын. «Агата, сын? Наш сын, та самая крошечная искорка жизни, настолько маленькая и слабая, что я даже не ощущаю пока его движений? Как это возможно?» Терн расправил плечи, магия била через край, и разлом, долгое время сопротивлявшийся, наконец дрогнул. Его края поползли друг к другу, земля заращивала рану. «Получается, — одними губами произнесла я, — «Получается! Есть!» — раздались голоса за нашими спинами. «Да! Получается!» Миражи в панике метались по краю разлома. Некоторые прыгали в сокращающуюся трещину, другие пытались прорваться. Одно было ясно. Когда разлом закроется, оставшихся снаружи тварей быстро перебьют. Схватка еще продолжалась, но я уже слышала победные крики. Еще немного и многолетнему противостоянию наступит конец. Терн в последний раз произнес формулу заклинания, огляделся. Теперь все происходило и без его участия, разлом закрывался. Там, где стояли мы, он совсем истончился. Сейчас узкий участок можно было преодолеть в несколько шагов. Терн обернулся, прижал меня крепко-крепко, а потом оторвал от себя. — А теперь уходи, Аги. Я унесу миража с собой в разлом. Лучше так. Лучше быстро. «Проклятый мираж! Опоённая близкой победой, я совсем о нем забыла, и уговаривать тёрно бесполезно, он просто вытолкнет меня за границу разлома, спасая меня ребенка. Обниму! На прощание!» — произнесла я одними губами. «О, малыш, мы уже так хорошо с тобой потрудились, помоги мне совершить еще одно чудо!» Я прильнула к мужу, будто хотела стать с ним единым целым. Мираж внутри его уже проник глубоко, заполнил каждую клеточку. Он медленно убивал моего мужа. И все же этот мираж был частью меня. Или я была частью его. Мы были связаны. И сейчас я отчаянно пыталась нащупать эту связь. «Стерн Свартерн, я хочу разделить с тобой жизнь». Я не помнила слов заклинания, я знала о нем только из воспоминаний Терна, но какая разница, что именно говорить, если я вкладывала душу и надежду в каждое слово? Хочу провести ее с тобой до конца своих дней, любить тебя. Поток магии, подкрепленный силой нашего сына, ударил Терна в грудь, и я почувствовала наконец-то. Черные нити внутри Терна были похожи на паутину, липкую черную паутину. Она колыхалась, росла, я чувствовала ее ненависть и желание убить. Мираж был чужеродной субстанцией, но не совсем. Я ощущала его как собственную кожу, волосы или ногти. Вытащить его из терна было все равно, что содрать с себя кожу живьем, но это было возможно. Легкие чуть не надорвались от мучительного крика. Терн тщетно пытался снять мои руки, я вцепилась в него мертвой хваткой и тянула тянула на себя черные липкие нити, отрывала их одну за другой. Больно, но ничего, больнее терять того, кого любишь. Магическая сила не иссякала. Сколько же ее у тебя, мой маленький? Если бы не ты, я бы не справилась. И вот я собрала, наконец, все запутанные волокна в один клубок, бьющийся в груди моего мужа. — Выходи! — приказала я. — Выйди прочь! Терн кашляя, упал на колени. Он выкашливал темные сгустки тумана, а следом за сгустками хлынула ртом кровь. Страшно, но это означало, что он избавился от миража. Разлом сокращался. Если не поторопимся, он поглотит нас. Идем, идем, мой любимый», — умоляла я, пытаясь поднять мужа. Он честно старался встать, но раз за разом падал, совсем обессилел. «Уходи, аги уходи». С каждым словом кровь с его губ капала на землю. Я заплакала, как обидно. Почти победить, почти. И умереть в шаге от спасения. Конечно, я никуда без него не уйду. Вдруг чьи-то руки подхватили меня за талию и вынесли за край разлома. «Нет!» — крикнула я. Но Юджин, а это был именно он, даже не оглянулся. Он снова шагнул на черную землю и в этот раз подставил плечо терну, помогая встать. Рванул, поднимая на ноги, понес на себе. Лицо мага было бледнее мело. Лишь когда он осторожно уложил тёрна на холм, покрытый жесткой бурой травой, и сам опустился рядом, я увидела, что Юджин ранен. И серьезно. Когти миража располосовали бок и грудь. На прорехе куртки, залитые алым, было страшно смотреть. Юджин посидел-посидел, а потом тоже лег устало, раскинул руки. «Вот и все, тихо сказал он. «Победили. И кажется! «Тоже... все...» Больше он не смог произнести ни слова, только тяжело дышал и смотрел в небо. Терн засунул руку в карман и вытащил серебряную цепь, когда-то подаренную ему Агнесой, когда он успел ее поднять. Нащупал ладонь Юджина и вложил цепочку в негнущиеся пальцы. Тот понял, благодарно вздохнул и прижал руку с подарком к груди. Я подползла к мужу, обняла, он укрыл нас защитным полем. Так и лежали. Вокруг нас продолжалось сражение, отсчитывающее свои последние минуты. По степи прокатился гул, похожий на удар грома. Это полностью закрылся разлом. — Как же может быть, что нас спас такой маленький человечек? — пробормотала я. Он ведь совсем крошка. Но уже человек. Магия зарождается вместе с магом. Терн положил руку на мой живот, оберегая, согревая. Сейчас, когда схлынуло возбуждение битвы, я почувствовала, что меня трясет от холода. Снова ледяной ожог. Ох, непросто будет! Я всегда был сильным магом, тихо произнес Терн. А он. «Станет великим».